Проклятый Эч, часть вторая. Эта тюрьма такова, что нет выхода ни надзирателям, ни людям. Мы все здесь заперты, в огромном мрачном мире, с вечно плывущим ковром облаков. Люди страдают здесь, но мы страдаем сильнее. У нас нет даже рудиментарного чувства времени, какое есть у вас в виде малых временных петель. Мы тоскуем о времени, человек. На белоснежной коже надзирателя зияют черные проплешины, из которых при движении поблескивает металл. Он отвечает мне такое впервые. Я спрашиваю его о причинах катастрофы. Надзиратель лаконичен. Это сделали мы, человек. Мы виноваты в том, что, пытаясь услужить людям, подготовили их погибель. Доказательство 22. Вот первопричина разрушения спутника Земли и последующей войны. Теперь и человечество, и мы — пленники безвременья. Мы, три нейродроида, ныне запертых в этом искусственном теле, виновны. Однако у нас появился шанс исправить ошибку. Этот шанс — ты человек. В голове немного шумело, как после хорошей попойки. наливка ты даёт о себе знать», — машинально подумал Паша, открывая глаза. Над ним склонилось озабоченное лицо Аслана. «Терпи, уцы, терпи», — приговаривал он, прилаживая к плечу Паше медицинский прибор. «Алёнка бежит уже. Давай, давай!» «Я в норме», — ясно сказал Паша. «Опа!» — удивился Аслан. «То-то, я смотрю, давление нормализовалось. Это был приступ?» «Он самый», — подтвердил Паша, приподнимаясь с пола. «Как эти присоски отдираются?» В лектории влетела Алёна с тележкой медицинского робота. «Наш Павел в норме», — вместо приветствия сообщил ей Аслан. «Дурацкие шутки», — раздраженно ответила она. «Сейчас подключим к системе». «Я в норме», — повторил Паша. «Разве что голова тяжелая немного, от вишнёвой настойки». От чего? Аслан наклонил голову и стал похож на Беркута. «Привет тебе от Ермолая Ермолаевича, Басурман», — ухмыльнулся Паша. Аслан прыжком вскочил на ноги, но не удержался и грузно осел на задницу. Беззвучно выругавшись, он осторожно поднялся и строго сказал. «Чанду не неси! Откуда про Ермалая Ермолаевича знаешь?» «Лично знаком», — лаконично отрапортовал Паша, тоже поднимаясь и отряхивая колени. «Привет, Алена!» «Привет», — она смотрела на него восхищенными глазами. «Контролируемое перемещение?» «Видимо, так». Паша тоже улыбнулся. «Самочувствие в норме?» — уточнила Алёна. «Да. Что у нас дальше по плану? Эдж приехал?» Аслан с Алёной переглянулись. «Эдж арестован», — Кмура сказал Аслан. «А нам выставили ультиматум. Хотят твою голову, Павел». «Не так. Телом Юсефа здесь управляют советники. Они теперь надзиратель». Все существующие надзиратели — суть советники, пережившие вспышку. С некоторых пор советники Юсефа здешнего способны влиять на себя в прошлом. На себя до вспышки. Юсеф до вспышки сам не понимает, насколько подчиняется советникам. «Я спрашиваю, почему они теперь влияют, а раньше не могли. Как может что-то измениться в аду, где нет времени?» Мой собеседник отвечает не сразу — очень человеческим жестом растирая виски. «Случайно пробита дыра в пространстве времени», — наконец говорит он, — «через которую возможна связь. Человек, обладающий даром скользить по времени, способен пересечь ее и вернуться. Ты можешь вернуться назад, и ты сможешь исправить все. Мы подскажем тебе. Тебе просто надо запомнить, хорошенько запомнить. Но берегись». «Скоро советники Юсефа здешнего вычислят тебя, как вычислили мы». Здесь туго думается. Мне непонятно, о чем он. Надзиратель делает резкое движение, охватывая рукой мой затылок. Я чувствую, как острые пальцы впиваются мне в кожу и двигаются куда-то вглубь. В котельной развернулся настоящий оперативный штаб. Зеленые экраны радаров, трехмерная картина комплекса с перемещающимися фигурками бойцов надежные кабельные системы связи. Паша сидел без дела в уголочке и наблюдал, как Аслан руководит подготовкой обороны. Бойцы-лунники во внутренней линии, срочно поднятые по тревоге сотрудники ЧВК, занимающие внешний периметр. Судя по переговорам, подготавливались удары тактическими ракетами. До истечения срока ультиматума оставалось меньше часа. В котельной показалась Алена с двумя стаканами. Один она вручила Аслану, с другим подошла к Паше. «Это какао», — предупредила она, протягивая стакан. Паша благодарно кивнул. «Ты как?» — спросила Алена, присаживаясь рядом. «Нормально», — пожал плечами он. «От меня мало что зависит». «Жалко Эча», — сказала она. «Он странный, но безобидный парень». «Жалко», — эхом отозвался Паша. «Ты знаешь, что с ним будет?» «Лучше тебе Аслан расскажет». На трехмерной карте движение подошло к концу. Отряды, обозначенные зеленым, заняли позиции. Точка котельной горела изумрудным глазом на самом дне. Дозор готовился выдержать любую осаду. Алена, у меня есть вопрос. Когда вы вынули из меня советника? Из него удалось добыть какую-то информацию?» Она покачала головой. «После перемещения нейросети сбиваются. Ничего из них не вытащить. А что? У меня появляются новые воспоминания». Я помню, что там за вспышкой были советники. Словно они связаны со всем этим кавардаком. Но я никак не могу вспомнить детали. К ним подошел Аслан. Вид у него был боевой. «Весь мир на уши поставили», — довольно заявил он. «Если они попробуют сунуться, дозор начнет глобальную операцию против паутины. Штабу вместе с Юсефом будет каюк. Снесём ракетами». «В центре Москвы?» — поразился Паша. «Наши люди в штабе ПВО временно заблокируют систему». Серьезно все у вас», — присвистнул Паша. «А что же Эйч?» — забеспокоилась Алена. «Эйча не вытащить», — покачал головой Аслан. «Скорее всего, его подвергнут обычной процедуре как предателя, то есть проклянут». «Что это?» — спросил Паша. «Ты мне так и не объяснил». Вкачивают экспериментальный препарат, после чего темпоральная мышца не держит, и человек проваливается в прошлое. «Мы не до конца знаем механизм, но точно известно, что требуется...» Аслан ткнул себя пальцем в голову. «Действующий советник». «И куда он проваливается? Где предел?» — уточнил Паша. «Кто бы знал!» — пробормотал Аслан. «Но есть версия, что до самого дна кроличьей дыры. До начала времён». «Изощрённо», — заметил Паша. «Да, Юсеф тот еще маньяк». Но это нелогично. Отправлять в неизвестность. Здесь что-то не так. Алена положила ладонь Пашу на плечо. «Расскажи про воспоминания. Мне кажется, это важно». Ладонь у нее была теплая. «Что за воспоминания?» — насторожился Аслан. «Если у тебя есть что сказать, то хорош играться. Говори». «Чем тебе угрожала паутина, если вы меня не выдадите?» «Обещали достать силой», — усмехнулся Аслан. «Ну а сам видишь». Мы к силовому варианту готовы. Неужели они об этом не знают? Конечно знают. Если начнется всеобщая свалка, то дозоры паутина перебьют друг друга в этом месяце, после чего война распространится на другие временные петли. Будет резня. Значит, ультиматум. Блеф? Они же не сумасшедшие, сказал Аслан. Погоди-ка, к чему ты клонишь? Теперь твой советник знает маршрут. 4226 километров, если пользоваться имеющимися дорогами. Еда и питьё здесь тебе не нужны. Когда придешь на место, то почувствуешь, что можно перемещаться. Это будет знакомый тебе приступ. «Как же мой цикл?» — спрашиваю я. «Я каждый раз просыпаюсь в общежитии. Вы хотите, чтобы я дошел за один цикл?» «Здесь нет дня, человек», — возражает надзиратель. Цикл — это защитная реакция психики, не более того. Иди, не останавливаясь, до самого Афганистана. «Звучит невероятно», — заметил Аслан. «Ты хочешь сказать, что этот хайван Юсеф — марионетка, а принимают решения нейросети в его башке? Похоже на то. Которые получают приказы из ада? Так. От самих себя? Да. «Не смейся над Пашей», — вмешалась Алена. «Если он прав, то советники не остановятся перед взаимным уничтожением дозора и паутины». «Тогда они и сами себя уничтожат. Они же не смогут выжить в теле убитого Юсефа», — возразил Аслан. «С этим как быть? Ты сам утверждаешь, что есть центры паутины в глубоком прошлом». «Да», — неохотно признался Аслан. «Вся эпопея с Эчим была в том, чтобы проклятие использовать для глубинной разведки» дотянуться туда, но разведчика, то есть тебя, не успели подготовить, без чего проклятие для Эча — гарантированное убийство. Это да, но что, если там, в прошлом, настоящий руководитель паутины? Ты путаешь меня и себя, а времени у нас все меньше. Ты только что про советников задвигал, что они вроде как главные. Я к Эчу вышел по аварийному сигналу советника, так? Объясните. «Зачем проклятому советник?» Аслан и Алена переглянулись. «Ты меня знатно запутал». «Признаю», — поднял руки Аслан. «Я, может, даже поверю. То есть там, в глубине веков, и есть настоящий руководитель паутины. А Юсеф? Мне что-то объяснил тот, добрый надзиратель, но на воспоминания у нас уже нет времени. Нам нужно проверить лично». «Но как?» «Я смогу». «Паша», — Алена мягко положила ему руку на плечо, «ты смог вернуться от Ермолая Ермолаевича всего один раз. А если не получится?» «Получится», — тряхнул головой Паша. «Я понял, как это делается. Совсем как в детстве. Впрочем, вам это трудно объяснить». «Допустим», — сказал Аслан. «Но как мне убедить остальной дозор? И вообще, что ты предлагаешь?» «Я хочу сдаться». «Да слушай, Аслан, не перебивай. Они хотят меня убить, так? И убьют одного или вместе со всем дозором. Думаю, что ракеты у них тоже найдутся, как и марионетки в системе ПВО. Единственный способ — это убедить их, что я погиб. И как это сделать? Дозор дрогнет и согласится на ультиматум. Вы передадите меня агентам паутины на открытом пространстве, чтобы они убедились в исполнении требований ультиматума». А минутой позже коварный дозор применит припасённые ракеты прямиком по нам». «Ты же погибнешь?» — недоумённо спросил Аслан. «Пожертвовать собой не самая хорошая идея, хотя с ракетным ударом, конечно, эффектно». «Он хочет прыгнуть», — сказала Алёна. «Переместиться в последний миг». «Да», — подхватил Паша. «А затем я нырну за этим, куда бы они его ни отправили». Казнь не заняла много времени. Юсефу было не до мелких осведомителей. Эча немедленно отправили в лаборатории, и дальше его судьба больше не заботила шефа ордена. На экране в прямом эфире разворачивалось более интересное действие. Перекрытое подмосковное шоссе, по которому мчится одинокая машина к точке встречи. Юсеф дал команду укрупнить изображение. На переднем сидении автомобиля показались водитель и еще один человек. Сзади темно. По предварительной договоренности там должен быть только он, потерявшийся эпилептик. «Вероятность ложного хода не менее 34%,» — подсказал первый советник. «Удар подготовлен», — вступил третий советник. «Они понимают неизбежность отмщения в случае обмана. Но я согласен, что нужно увеличить шансы на успех». Юсеф вызвал начальника охраны. «Ахмед, запускаем запасной план. У тебя все готово?» Но, господин, пока у тебя все готово. Да, все люди на местах, нужны лишь координаты и команда на пуск. Координаты известны. Приказ жди. Слушаюсь, господин. До прибытия минута и 13 секунд, напомнил первый советник. Третий советник любезно развернул место встречи. Черный микроавтобус с тремя оперативниками паутины. Пашу экипировали в удобную полевую форму ВДВ. «Оружие тебе давать бессмысленно», — сказал Аслан. «Можем спугнуть паутинчиков. Да и все равно ничего сложнее ножа ты с собой через время не протащишь». «А мне и не нужно», — ответил Паша. «Нырну, схвачу Эча и домой». «Слишком много, если Павел», — покачал головой Аслан. «Если получится прыгнуть, если получится найти Эча, если получится вытащить его». Наконец, если получится, вернуться домой. Нам, Хомановусом, везде как дома, отшутился Паша. Аслан грустно улыбнулся. У меня просьба, серьезным голосом обратился к нему Паша. Передай папе, что у меня все сложилось хорошо. Передам. Только не по линии дозора, он к ним. Это моя забота, уцы. Детали они обговорили быстро. Пашу довезут до места обычники и сдадут паутине. Оперативники врага посадят его в свою машину, после чего у Паши будет ровно 7 секунд до прилета ракеты. В случае, если его попытаются убить, прыгать нужно незамедлительно. «Прибыли! Выводят! Это эпилептик!» — доложил первый советник. «Ахмед, действуй!» Юсеф мысленно отсчитал секунды. Советники притихли, ожидая развязки. Маленькие фигурки на экране передавали из рук в руки Егорова Сергея, побывавшего за пределами времени лунников и вернувшегося назад. Юсеф не очень понимал, почему он должен быть уничтожен любой ценой. Но стоило в нем проснуться сомнению, как третий советник немедленно развернул перед ним перспективу, и Юсеф замер. «Господин! Господин, вы слышите?» «Да», — хрипло отозвался Юсеф. «Говори, Ахмед!» Дазор тоже ударил тактической ракетой через две секунды после нашего удара. Все погибли, господин». «Прекрасно, Ахмед». Начальник охраны начал что-то говорить о проблемах с властями и прочем малоинтересном. Юсефу было не до него. Советники в голове ликовали, и их чуждая человеку радость завораживала. Болела шея. Бадру несколько раз будто невзначай осматривал высокий потолок святилища, закидывая голову назад, и опыт наверняка заметил. Вредный старик, застрявший в своем возрасте. Дозор повел себя трусливо, убив свою единственную надежду на победу. Можно было даже не посылать кромешника. Все равно все сложилось в пользу Бадру и богов. «У нас много дел, братья», — сказал Бадру. «Боги поведали мне о запредельном царстве мертвых». Вздох, похожий на стон, прокатился по святилищу. Страх. Они постоянно всего боятся. И правильно делают. Приказы теперь полетят сквозь время, делая паутину сильнее и страшнее. Ибо знание из царства мертвых теперь свободно достигает разума Бадру. Проклятый прибыл в молельню, почтительно напомнил и опыт. «Самое время!» — кивнул Бадру. «Боль в шее прошла». В молельне под богом Хепри стоял предатель и светился улыбкой идиота. В высокой худой фигуре не чувствовалось ни безумия, ни страха. Бадру это не понравилось. «Привет, Юсеф!» — развязно поздоровался Эч. «Далеко ты забрался!» «Я всегда был здесь», — парировал Бадру. «Я видел начало нашего мира и видел его конец». «Ты мутант!» — радостно щелкнул пальцами Эч. Воистину, океан времени многолик. Как удобно, месяц тут, а месяц у нас. Действительно, главный паук всея паутины. Повесил сеть от Древнего Египта до Москвы конца XXI века. Казалось, этот неудачник совершенно не обращал внимания ни на обстановку, ни на сгрудившихся полуголых жрецов. Возможно, падение через века затуманило его разум. «Значит, нужно вернуть хотя бы часть здравомыслия на место». Бадру выхватил у зазевавшегося пода ритуальный кинжал. «Твое падение было долгим!» — крикнул он, но Эдж даже бровью не повел. Долговязый предатель скрестил руки на груди и ухмыльнулся. «Ты проиграл, Юсеф, и еще не понимаешь. Я знаю пророчество, Алия указала точно». Дай мне запомнить эти мгновения, ведь многие будут просить меня рассказать об этом. Взять его! Рявкнул Бадру. Взять этого кретина! Но не успели жрецы исполнить приказ, как темную молельню озарила серебряная вспышка. Второй проклятый! Прохрипел и опыт. Ты? Изумился Бадру. Но ты же убит, уничтожен, стерт из реальности. Рядом с Эчем стоял молодой, но уже седовласый мужчина в облегающей темно-зеленой одежде, казавшейся в полутьме совсем черной. Юсеф знал такую, униформа десантных войск. Мужчина, оглядевшись, пожал руку Эчу. «Ты долго падал», — сочувственно сказал он. «Но я все время шел по пятам». «Я был уверен», — ответил Эч, восхищенно оглядывая спасителя. «Взять их!» — опомнился Бадру. Вперед, шакальи дети!» «Стоять!» — гаркнул Паша, выхватывая пистолет. «Идиот!» — фыркнул Бадру. Неповрежденным такое оружие не перенести. Временной цикл не позволяет». «Этот пистолет из безвременья?» Задорно ответил Паша и нажал на курок. Перепуганные грохотом жрецы бросились в рассыпную. 28 сентября 2038 года материализовался мальчик Васька. Обстоятельства его появления позволили нам рассчитать математическую модель профессора Сосновского. Твои способности позволят предупредить нас об угрозе. Тогда доказательство 22 не будет создано. Что случилось дальше с мальчиком? Нам неизвестна его дальнейшая судьба. Ты сможешь его найти, если захочешь. Те, кто его встретил, могут быть знакомы тебе или твоим товарищам. Надеюсь, я смогу запомнить все сказанное. Мы тоже надеемся. Вперед, человек! Поехали!